Глава двадцать четвертая. Подвал. Три часа, ноль семь минут. Человек в черном стоял у пластикового стола. На гладкой поверхности громоздилась деревянная корыца, натреть за полной прозрачной жидкостью. Он наклонился, осмотрев его придирчивым взглядом, слегка качнул, проверяя на устойчивость. Один раз эта емкость уже свалилась со своего возвышения, и все пришлось начинать сначала – Сделанный трудолюбивыми руками китайских крестьян, столик уже через месяц после покупки стал припадать на одну ножку, как раненый боец. За спиной раздался скрип и тихие шаги. Так ступает пушистый кот, когда идет прижаться к тапочкам хозяина, дабы выпросить лишний кусочек сочной печенки. Он не обернулся на звуки. «Я надеюсь, у нас все нормально? Как работает наш план?» — тихо спросил мальчик. Его голос дрожал от любопытства, жестоко разъедающего мысли изнутри. «Не нужно волноваться». «Все, что тебе требуется знать, мы делаем благое дело», — бросил он через плечо, расшатывая столик. «Да, похоже, без подкладки не обойтись». Мальчик помялся, не твердо переступаясь с ноги на ногу. «Я не сомневаюсь, иначе не предложил бы вам это». «Именно поэтому я очень ценю твой порыв», — сказал человек в черном, подкладывая под ножку стола прессованный картон. «Главное для тебя сейчас — продолжать хранить наши действия в глубокой тайне». В ту самую секунду, когда твой язык произнесет хоть слово относительно выполняемой нами секретной миссии, мы погибли. Они этого не простят. Мальчик нервно моргнул сразу обоими глазами. Его светлые длинные, как у девушки ресницы дрогнули, он механически убрал с лба прядь волос. Красавчик! Явно вырос на погибель всем окрестным девкам и, пожалуйста, выбрал его путь. Парадокс. Вам ни к чему сомневаться во мне. Я нем как рыба. Да поры до времени», — подумал человек в черном, — «знаю я вас, молодежь». «Превосходно. Так ты принес то, о чем я тебе сегодня просил?» «Да, разумеется, как обычно». Торопясь, мальчик полез в карман. «Хорошо. Положи вот сюда, и можешь возвращаться наверх». Человек в черном снова наклонил столик, и на этот раз тот стоял ровно. «Отлично. Теперь все нормально». Мальчик подобосрасно кивнул, однако не двинулся с места. «Что-нибудь еще?» «Да». Слова давались ему нелегко. Я прошу прощения, но можно мне тоже заглянуть туда? Только один раз. Один единственный всего лишь на секундочку. Он ждал этого вопроса. Оставив столик в покое, человек в черном подошел к мальчику, ласково обнял его за плечи, улыбнувшись доброй, почти отцовской улыбкой. Нет, прости меня, но ты сам знаешь, пока еще нельзя. Времени пришло, надо немного подождать. Совсем чуть-чуть. Ты все увидишь, обещаю. Я же дал слово. Парнишка разочарованно покачал головой. Надежда умирает последней. Я буду в вашем кабинете. Позвоните туда, если что-то понадобится. Непременно. Закрыв за мальчиком тяжелую подвальную дверь, человек в черном вернулся к многострадальному столику. Парень начинает проявлять нетерпение. Ничего страшного в этом нет. Ему придется замолчать не через неделю, как планировалось, а денька через четыре. Скажем, после того, как разберутся с объектом номер три. Тогда он поймет, что никаких отклонений от плана не происходит и вполне можно расслабиться. Наклонившись над столом, человек посмотрел в гладкую маслянистую жидкость. На ее прозрачной поверхности колыхалось, слегка подрягивая, умное лицо, обрамленное модной, коротко стриженной бородой с проседью, усталые голубые глаза и лоб, через который пролегали глубокие морщины. Он коснулся рукой корыцы, и отражение подернулось рябью. Годы не красят никого. Впрочем, какая разница, у него никогда не было желания становиться фотомоделью. Просто жаль, что он не обнаружил ту самую книгу, когда ему было лет семнадцать. Тогда он успел бы сделать намного больше. Хотя, кто знает, глядя на мальчика, можно понять, что в семнадцать, к сожалению, в голове не столь много ума, как хотелось бы. Мудрость, словно искушенная развратница, предпочитает ласкать лишь тех, кто получил от жизни достаточный опыт. Человек коснулся рукой металлического предмета, лежащего на столе, почувствовал, как тот приятно холодит кожу. Эликсира, в принципе, достаточно, но следует заготовить побольше целебного средства, чтобы у исполнителя в будущем не случилось нехватки. Просто на всякий случай. О, он совсем забыл сказать одну вещь мальчику, тот отвлек его мысли своим желанием посмотреть комнату изнутри. Должно быть, он уже наверху. Надо перезвонить ему и проинформируй, что требуется срочно нанимать нового курьера. Человек в черном сделал шаг в сторону табурета, на котором лежал громоздкий мобильный телефон. На вид ему было лет пять, а то и больше. Он не услышал, скорее почувствовал, как дверь снова отворилась. Однако на этот раз он обернулся. Завидев серую тень на пороге, хозяин подвала сделал предостерегающий жест. — Стой на месте. Я же сказал, тебе сегодня нельзя сюда приходить. Посетитель сдержанно виновато поклонился. — Извините, я просто испугался, — сказал он машинально в подвал. — Чего именно? — усмехнулся бородач. — Мальчика. Он прошел по лестнице буквально в одном метре от меня и еле успел спрятаться в тени и закрыть глаза. Еще бы чуть-чуть, и он бы меня заметил. Человек в черном отрицательно покачал головой. Если бы он тебя заметил, поверь, я бы знал об этом в ту же секунду. Подумав, он не смог удержаться от мальчишеской издевки. Знаешь, свидание с тобой довольно трудно сохранить в тайне. Гость поежился, как будто от холода. Прошу прощения. Поймите, меня здесь все пугает. Я ужасно нервничаю. Не волнуйся. Я ручаюсь, он тебя не увидит. Позже я постелю тебе здесь матрас в самом отдаленном углу. Но в данный момент в подвале тебе находиться действительно опасно. «Если хоть одна единственная капля попадет на тебя, сам знаешь, что будет». Посетитель вздрогнул. «Да, знаю. Сейчас ты можешь ненадолго задержаться здесь, чтобы мальчик и верно не столкнулся с тобой, когда ты будешь возвращаться в кладовку. Но прошу тебя, не двигайся с места». Посетитель преданно поклонился. «Не беспокойтесь, я отойду подальше. Я очень давно мечтал посмотреть. У меня идеальное зрение, и даже издалека мне все будет видно, как на ладони». Человек в черном повернулся к корыцу, давая понять, что разговор закончен. В конце концов, по поводу курьера можно будет позвонить мальчику немного попозже. Гость, также неслышно, как вошел, с небывалой плавностью словно по воздуху передвинулся на пятачок, находящийся с другой стороны от двери. На его лицо упал свет запыленной лампочки, озарявший уголки подвала слабым светом. Он недовольно фыркнул, ибо, несмотря на безвредность электричества, в тени всегда чувствовал себя спокойнее. Запустив длинные пальцы в карман, он извлек упаковку томатного сока. Человек в черном, стоя спиной к нему, глухо произнес. Но мы договорились, Гензель, больше ты не сделаешь и шагу без моего разрешения. Да, господин, покорно согласился вампир, как прикажете.